Глава 8. Проект меня включили. Стараниями Блоина, Бира и Протера. В первые же дни недели я понял, в научный совет я был кооптирован не только потому, что решил поставленную передо мной задачу. Специалистов проект имел вдоволь из самых лучших, не хватало лишь сведущих в расшифровке послания, потому что их и на свете не было.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 И мне легче было подвергнуть сомнению то, на что у других, свыкшихся со своей наукой, не поднялась бы рука. Вот почему мне чаще доводилось разрушать установленный порядок, плод чьих-то долгих, самоотверженных трудов, нежели строить. Именно такой человек понадобился руководителем проекта. Его сотрудники, особенно естествоиспытатели, склонялись к тому, чтобы продолжать начатое, не очень заботясь о том,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 вовсе не склонные гадать о мотивах, кроющихся за сотворением мира. Но в нашем случае все обстояло иначе. Отгадывание мотивов, занятие, опороченное всей историей эмпирических наук, оказалось последней возможностью, еще суливший успех. Конечно, методология по-прежнему запрещала поиски мотивов, сходных с человеческими, у того, что создало атомы. Но сходство отправителей сигналов с его адресатами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 Признать, что намеренная доброжелательность, или, напротив, недоброжелательность, присущей информационной начинке сигнала, я уже не решался. Черные гипотезы возникали у их авторов чуть ли не самопроизвольно. То, что таилось в письме, казалось им даром донайцев. Это орудие, которое завладеет землей, или же существо, которое проботит нас. Подобные представления метались между сатанинским началом и ангельским, как мухи между оконными рамами.